чтобы на Чонгарском полуострове и Перекопском перешейке войск не держать, а поставить там только охранение. На Чонгар около 50 человек, на Перекопе — около 100. Всех остальных держать в домах около своей позиции, на которые должны были быть только часовые и пулеметы, части же выводить только для контратаки. Такое расположение с охранением на 20 верст впереди —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 восьмая и одиннадцатая кавалерийские дивизии и, возможно, тринадцатая кавалерийская. Все эти части, хотя и растянулись, оторвались от обозов, но численностью были много больше добровольческих, было от чего прийти в уныние.